Глава тридцать 38. Эля. В салоне машина было уютно и пахло Новым годом, мандаринами и елью. Когда-то я обожала этот праздник. Помню, как в общежитии поставила свою первую елку. маленькую, с кривым стволом, но пушистую. А как она пахла. Мм, игрушек у меня не было и денег их купить тоже. Поэтому Я купила целых два килограмма мандаринов и обмотав их крест-накрест с толстой бечевкой, вешала вместо украшений. Вот и сейчас мне вспомнилось это время. Тогда я верила в волшебство и ждала чуда. Надеялась, что терапия поможет и мама выздоровеет. Ведь я даже не представляла, где взять денег на операцию. Если бы я раньше знала о своем отце, то пришла бы к нему еще тогда. Но моя гордая упрямая мама молчала до последнего и призналась во всем, когда испугалась, что умрет, а я останусь совсем одна. Думала, что с родным отцом мне не пропасть, что он позаботится обо мне. Что же, окружил заботой, ничего не скажешь. Но я не жалею. Я спасла жизнь самому близкому человеку. Мне не жаль, ясно. Тишина была уютной, но мне хотелось сказать это Лёше, бросить ему это в лицо, чтобы знал и перестал смотреть на меня как на побитую собаку. "Ясно", тихо отозвался он, продолжая куда-то ехать. Я не спрашивала куда. Мне было всё равно и не стыдно. "Краснее воскликнула я. На самом деле стыдно, и перед Машей я чувствую себя виноватой. Ясно. Мужчина сильнее сжал руль, так что костяшки пальцев побелели, а затем нажал на газ, и мы поехали быстрее, почти понеслись. Мы спешим? Мы уже и так слишком опоздали. Лёша повернул на тихую улицу и притормозил. Знаешь, зачем я тебя увез?» Я покачала головой. Потому что мне жаль, и мне стыдно. Я не знаю, как искупить свою вину перед тобой и найти нужные слова, потому что их просто нет, не существует. А для поступков я опоздал, чертовски опоздал. Слёзы сами полились по моим щекам, и мы одновременно потянулись друг к другу. Наши объятия были крепкими и такими необходимыми. В груди все щемило от боли, и обиды за прошлое ни на Лёшку и даже не на нашего сниматься. Да и Тан был ни при причём. Просто жизнь, она несправедливая. И нет гарантии, что если ты хороший человек, в твоей жизни не произойдёт такого вот, как у меня. Никогда бы и подумать не могла, что так всё лихо завернётся. Славка, наверное, умер бы от смеха, если бы узнал, что я так то его полтора года к себе не подпускала отдала свою невинность первому встречному не об этом я мечтала не этого ждала но сейчас не жалею как бы я ни врала самой себе но тан мне понравился Увлек еще тогда и тело моё откликнулось на его прикосновение словно только и ждало знакомых рук это была любовь с первого взгляда вопреки доводам разума и всему ужасу ситуации В которой я оказалась. А затем встреча в лифте и снова любовь с первого взгляда с тем же парнем. Эль, прости меня. Не плачь, сестренка. Все будет хорошо. Теперь у тебя есть я, и если надо, я этого Костю на кости разберу. Я засмеялась от предложения Леши, а затем, отодвинувшись от промокшей рубашки, призналась, глядя в глаза брату: "Не нужно Я его люблю. Брат лишь вздохнул и погладил меня по макушке, как маленькую. Мы не доехали немного. Куда ты меня везешь? В особое место, потерпи немного. Постараюсь не умереть от любопытства, пообещала я и стерла следы от слез. Всего четверть часа, и я оказалась в сказке. На всех деревьях гирлянды тысячи огоньков, а в центре большая площадка, залитая льдом. На катке несколько десятков людей. Кто катается парочками, держась за руки, кто удерживает малышей и учит стоять их на коньках. Есть и такие, которые показывают класс, делая прыжки и вращения. Меня сюда привозила мама, когда я был маленьким. Подростком я приглашал сюда девушек. Бессовестно клеил их Шутя предположила я: "Да, против магии этого места никто устоять не мог". Засмеялся Лёша, даже Маша дрогнула. "А я, значит, тоже должна, надеюсь". "Что же ты хочешь, Алексей?" Серьезно поинтересовалась, не особо надеясь на честный ответ, но парень меня удивил. Много чего. Во-первых, дружить. Во-вторых, чтобы у моего сына была тётя. Маша в положении просто не могла удержаться, чтобы не спросить: "Я ведь видела сегодня его жену. По ней не видно совсем. Та тонкая, но девушка не пила алкоголь. Только виноградный сок и двигалась так плавно". "Да". Довольно заулыбался парень. "Ну так что, войдёшь в семью сразу или прокатимся на катке?" Я засмеялась. все таки первое мнение о брате было обманчивым. Да, он спокойный, уравновешенный, обстоятельный, но в то же время веселый, упрямый, целеустремленный и классный. Давай, кружок другой, подмигнула я и первая пошла к прокату коньков. Давно я не каталась на них, не ловила снежинки языком, не смеялась и никогда прежде у меня не было брата, настоящего, моего. Лёшка поддерживал меня за руку, дурачился, ловил на слабо, а затем ещё и потащил в кафе пить горячее какао. "Видишь, семья это здорово", подмигнул мне брат, утащив моё миндальное печенье. "Это не просто здорово. Когда-то я мечтала о большой семье: мама, папа, брат или сестра, большой пушистый кот и разноцветный попугай. Лёш, Я не могу. Понимаешь? Машу я обидела, а твоему нашему отцу вообще не доверяю и подпускать к себе не хочу совсем. Насчёт Маши не волнуйся. Она тебе благодарна и зла не держит. Уверен, что перед тем как уехать домой, прочитала Косте целую лекцию и подробно объяснила, где и почему он виноват. «Девушку я знала плохо. Но брат говорил так уверенно, что воображение уже рисовало подходящие картины в ресторане. А вот насчет папы? Парень замялся, насупил брови, а затем кивнул своим мыслям. Я кое-что расскажу. Между мной и тобой хорошо. Мне оставалось только кивнуть. Было видно, что разговор предстоит серьезный. Я единственный ребенок не потому, что родители больше не хотели детей. Отец очень хотел, а мать не могла. Первые роды были очень тяжелыми, и без последствий не обошлось. Это стало проблемой. Любви особой между ними не было, так симпатия и взаимовыгодный брак. Уверен, если бы отец знал о тебе, то забрал бы к нам, и моя мать не посмела бы и слова сказать. В эти минуты я была благодарна маминой гордости. Жить с отцом и мачехой я точно не хотела, и никакие перспективы не изменили бы этого. Я узнала тебе года полтора-два назад. Папа был пьян и выдал мне все как на духу, что вначале не поверил, что ты его дочь, но увидел возможность убрать с моего пути соперника чужими руками. Да и мать твою он помнил, поэтому денег дал столько, сколько ты просила. Хотя мог найти девочку и подешевле. Я судорожно сделала глоток. А ведь и правда, господин Крымов мог и сэкономить. Раньше я об этом и не задумывалась. А потом ты показала себя сильной и гордой, и отец почувствовал в тебе свой характер и решил провести ДНК-экспертизу. Но я не сдала никакой материал. Частный детектив смог украсть твою расческу — Правда не сразу. Значит, та вторая наша встреча вследствие результатов ДНК? Поняла я. Да. И ты опять показала характер. Видела бы ты, с какой гордостью отец это говорил. Это что-то меняет? Он не так плох, как ты думаешь. Дай шанс, узнай его получше. Тем более он прав. Ты очень на него похожа. Какая же категоричная, эмоциональная, резкая в суждениях и любишь рубить с горяча. Я задумалась. Во многом Лёша прав. Что я обрету в случае удачи, то о чем и мечтать не думала. А если не срастется, то все останется как есть сейчас. Так чем я рискую? Хорошо, давай попробуем. Лёша протянул кружку, а я свою. Никогда не чокалась кружками. Телефон зажужжал и на экране высветился номер Дровосека. Сейчас я была не готова к разговору с ним. Несколько секунд рассматривая телефон, я думала, принимать звонок или нет, а затем сбросила. Костя, не знаю, что ему сказать, и то, что он хочет сказать мне не готова выслушать. Понимаю, Успел ответить, брат, перед тем, как и его телефон ожил. Я подниму, предупредил он и ответил на вызов. Голоса босса я не слышала, только ответы Лёши, но и они не прояснили ситуации. Он переживал за тебя, спрашивал, где ты и почему еще не дома. Просил что-то передать. Нет. Но, кажется, он не злится, расстроен, волнуется заботиться хорошо если бы так